Четыре ламы-стребителя неслись в глубоких слоях гиперпространства, уловив очередной сигнал бедствия. Проклятые пираты всё никак не унимались, нападали и нападали на малые колонии. Однако сейчас атаке подвергся огромный пассажирский лайнер, владельцы которого обрадовались тому, что кто-то прижал джентльменов удачи, поскольку терпели огромные убытки, и выпустили лайнер в рейс, придав ему малый крейсер и четыре корвета для охраны. Билеты, невзирая на опасности и астрономические цены, раскупили моментально очень многим людям. Требовалось срочно попасть на разные планеты Ренканга по семейным или рабочим делам. После шокирующего разгрома сил кланов владельцы лайнера надеялись, что его не тронут. Со слишком большой помпой он отправился в путь. Не рискнут пираты. Понимают, что за полётом пассажирского корабля обязательно будут следить все, в том числе и невидимки. Однако ошиблись. Для джентльменов удачи захватить лайнер стало делом чести. Его наглым вылетом об них буквально вытерли ноги. Ведь владельцам предлагали поделиться, заплатить за безопасность, но они не пожелали, а раз так сами виноваты. Конечно, невидимки могли снова напасть, но деваться всё равно некуда. От покровителей кланов поступила настоятельная просьба, чтобы лайнер никуда и никогда не долетел. А их просьба пострашнее приказа будет, вот и пришлось рисковать. Нападение осуществлялось силами шести малых эскадр, каждая из которых включала в себя средний крейсер, два рейдера, четыре грузовика для возможной добычи и шестнадцати истребителей. Очень значительные силы для ринг-канга. Мало того, старейшины кланов жаждали выяснить, какая сволочь мешает их выгодному бизнесу. Поэтому также отправили 4 корабля с какими-то хитрыми штуками, способными заставить вывалиться из гиперпространства кого угодно, на каком бы уровне он ни находился. И это были не стандартные глушилки или гиперторпеды, создающие впереди по курсу цели гипершторм, заставляющий выйти в обычное пространство, а что-то совсем другое, разработанное карманными учёными одного из славянских высших лордов. Каким образом старейшинам удалось добыть это непонятное оружие, не знали наверные и сами благие. Пираты надеялись, что сумеют наконец-то выяснить, кто так нагло влез в их дела и отомстить за гибель товарищей. Ведь поганые невидимки даже в пленах не брали, уничтожая словно бешеных собак. Лайнер «Вечный сад» перехватили возле астероидного поля за три системы от столицы Ринканга. Сканеры у пиратов имелись отличные. Они определили местонахождение цели вплоть до метра. Перед носом лайнера взорвали целых четыре гиперторпеды, желая окончательно увериться в том, что добыча не уйдет. С кораблями охраны справились довольно быстро, их даже не стали уничтожать, только отстрелили двигатели. Для показательного уничтожения пассажирского лайнера нужны были свидетели, которые выложат ролики о случившемся в инфосеть. Это до смерти напугает владельцев других больших кораблей, и они согласятся платить. Приближаемся к месту сражения, сообщил Тред. Сегодня была его очередь следить за сканерами. Ирек и Хисир ничего говорить не стали, только оскалились, внутренне готовясь к бою. Истребители разошлись веером и выпустили гиперторпеды в самые опасные цели средние крейсера, которые тут же приказали долго жить, а затем принялись гладить пиратские рейдеры грави-деструкторами. Те тут же порсконули прочь, причём почему-то в ту сторону, где их ожидали транспортники. Это несколько удивило молодых пилотов. Не ловушка ли? Вполне возможно, пиратам ведь не может нравиться то, как их безжалостно давят. Явно жаждут отплатить за всё хорошее. Рейдеры заливали огнём гипероруди пространство вокруг, но ламы легко уходили из-под их залпов. Главным было не позволить подорвать лайнер, а к нему направилось сразу 6 пиратских кораблей в сопровождении тучи истребителей. Не взирая на атаку невидимок, они были твёрдо намерены выполнить требования старейшин. «Терет, Хесир, летите на защиту», — приказал Лерк. «Не дайте тварям грохнуть лайнер». Два лама резко развернулись и ринулись следом за джентльменами удачи. Они резко атаковали всем доступным оружием за какие-то пять минут о половине в число пиратов. Однако остальные все так же рвались к Вечному Саду, даже не пытаясь огрызаться. Это было совсем не похоже на джентльменов удачи, и молодые прирождённые несколько растерялись. Однако быстро взяли себя в руки и продолжили уничтожать нападающих. Лерк и Ирок занялись охраняющими транспортники истребителями. В течение 10 минут полностью изнечтожив их, а транспортники в сопровождении оставшихся немногих рейдеров почему-то не пустились на утёк, а тоже двинулись к лайнеру. Ничего не понимающие КЛНХцы последовали за ними. Среди транспортников было четыре малых корабля непонятной принадлежности, и все остальные защищали их, полностью перекрывая доступ с любой стороны. "Слушай, не нравятся мне эти четверо", в голосе Ирка звучала тревога. "Мне тоже", отозвался Лерк. "Но пока остальных не прищучим, до них не добраться". Как бы они раньше до нас не добрались. Как выяснилось, его слова оказались пророческими. С другой стороны, к пиратам подлетели справившиеся со своей частью нападавших Тиред и Хисир, собираясь помочь друзьям. В этом гновене что-то изменилось вокруг. Ламы-стребители затрясло, словно в лихорадке, и вышвырнуло в реальное пространство, словно из гиперх просто отрыгнул. Ничего не понявшие пилоты, однако, сориентировались быстро и сошлись в ромбовидное оборонное построение, понимая, что их заметили и сейчас атакуют всеми силами. Залп пиратских кораблей был массированным, но ламы вертелись как у Григ на сковороде, уходя из-под огня с непредставимой для обычных пилотов легкостью. То, что случилось затем, удалось понять только после неоднократного просмотра и анализа записи боя. Четыре неизвестных корабля в центре пиратского построения внезапно взорвались. Причём как-то очень странно взорвались, словно их вытянуло сначала в двухмерность, а затем растянуло в многомерность, создав блуждающую аномалию, принявшуюся пожирать всё вокруг себя. Она выглядела как небольшое мельтешение пространства, но не оставляла после себя ничего. "Валим", выдохнул Лерк. Однако ничего сделать, друзья, попросту не успели. Аномалия уничтожив пиратов, дотянулась и до них. Одно утешало. Пассажирский лайнер на пределе мощности двигателей успел разогнаться и уйти в гипер. Поскольку глушилки после гибели нёсших их кораблей работать естественно перестали. Друзья, краем глаза успели заметить это, прежде чем аномалия накрыла их. Ламы-стребители закрутило словно щепки в водовороте, а когда пространство успокоилось, молодые пилоты быстро просканировали всё вокруг и поняли, что они где угодно, но только не на месте боя. Они находились на расстоянии нескольких десятков тысяч миль от сверкающего в лучах голубой звезды газового гиганта, окружённого шестью невероятных размеров кольцами, каждый из которых являл собой огромную орбитальную станцию. Один из семи спутников планеты явно имел атмосферу и размеры не меньше Кельтана. Внимание, неизвестные корабли! Данёсся по всем каналам связи чей-то холодный голос. Говорит диспетчерская служба системы Новая Надежда, Третья Галактика, Российская Империя. Просим сообщить о своей принадлежности и проследовать к станции досмотра, или будете уничтожены как нарушители. Некоторое время ошалевшие молодые пилоты молчали. А затем Тред Хмуро спросил: "И чего делать станем? Сообщать, кто мы и откуда?" ответил Лерк. "Мы точно не в родной галактике. В ней нет государства под названием Российская империя. Но русский язык мы при этом в Тарканаке изучали, потому и поняли, что нам сказали. Изучали. Вот только земляне ещё не вышли в большой космос". Да, друзья, постепенно начала доходить страшная истина. Они не просто в чужой галактике. Они в чужой вселенной